Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 13. Перемена погоды, лихорадка Кеннеди, лекарство доктора Фергюсона, путешествие по земле, бассейн Именго, гора Рубеху на высоте 6000 футов, привал днём. Итак, ночь прошла спокойно, но проснувшись утром, Кеннеди стал жаловаться на слабость и озноб. Погода изменилась. Небо, покрытое тяжёлыми тучами, казалось, грозило потопом. Край Зунгумеру, где они очутились, унылая местность, где дожди льют не переставая за исключением быть, может, каких-нибудь двух недель в январе. На это явление обратил внимание капитан Бёртон. Заметил доктор: "Можно подумать, говорит он, что здесь за каждым кустом спрятано по трупу". И действительно, запах здесь стоит из неприятных. В самом деле скверный край.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 Доктор зажёг горелку и вскоре Викториус снова умочал довольно сильный ветер. Сквозь зловонный туман едва можно различать несколько хижин. Вид местности менялся. В Африке нередко бывает, что какой-нибудь небольшой нездоровый район находится в непосредственном соседстве с прекрасной здоровой местностью. Канади видимо страдал лихорадкой, изматывало его могучий организм. Совсем не к статье эта болезнь, проговорил шотландец. заворачиваясь в одеяло и укладываясь под тёплым. Потерпи немножко, дорогой Дик, старался подбодрить его доктор. Поверь, ты скоро и думать забудешь о болезни. Дому завью буду, как бы ни так. Послушай, Самуэль, есть ли в твоей походной аптечке имеется какой-нибудь подобающий снадобье, такое, чтобы поставить меня на ноги? Давай его мне поскорее. Я проглочу лекарство с закрытыми глазами. У меня есть нечто лучшее, чем лекарство, друг мой. Я дам тебе такое противолихорадочное средство, которое равно никаких денег не стоит. Как же ты это сделаешь? Да очень просто. Мы поднимемся выше туч, не перестающих поливать нас дождём, и выйдем из-за этой зловредной атмосферы. Подожди каких-нибудь 10 минут, да и только расширится газу. Не прошло и 10 минут, как они ощутились над влажной зоной Ещё немного, Дик, и ты почувствуешь всю силу воздуха и солнца, продолжал успокаивать доктор своего друга. "Ну и лекарство, просто чудеса какие-то", воскликнул Джо. "Нет, милый мой, это совершенно естественно", возразил доктор. "О, вот что мы... это естественно. Я не сколько не сомневаюсь. Видишь ли, Дик", продолжал доктор. "Я посылаю тебя на курорт, на чистый воздух, как постоянно делают с больными в Европе". На Мартинике я послал бы тебя в гору Питтон, значит, наши Виктори настоящий рай, проговорил Кеннеди. Уже чувствую себя несколько лучше. Во всяком случае, она приведёт нас туда, серьёзным видом заявил Джо. Удивительную картину представляла в эту минуту масса облаков, скопившихся внизу под корзиной шара. Облака эти обгоняли друг друга, смешивались, чудесно сверкали, отражая лучи солнца. Виктория поднималась на высоту 4000 фунтов. Термометр показывал небольшое понижение температуры. Земли не было видно. На западе миль в 50 сверкала снежная вершина горы Рубеха. Ветер дул со скоростью 20 миль в час, но наши герои не замечали этого, они не испытывали никаких толчков, не чувствовали даже, что движутся. Не прошло и 3 часов, как уже сбывалось предсказание доктора ИКеннеди, а озноб как рукой сняло, и он даже со аппетитом позавтракал. "Да, это получше всякого хинина", с довольным видом сказал Дик. "Знаете, под старость я непременно переселюсь сюда", заявил Джо. Около 10 часов утра погода прояснилась. В облаках образовался просвет, в котором снова показалась земля. Виктория незаметно снижалась.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 Более резкие очертания, тут там, тут здесь внезапно появлялись остроконечные вершины, и надо было внимательно следить, чтобы не напороться на одну из них. А мы находимся среди довольно-таки опасных скал, заметил Кенди. "Будь спокоен, Дик, мы их не заденем. Какое это всё же прекрасный способ путешествовать", вмешался Джо. Действительно, доктор управлял своим шармом с удивительным искусством. «Знаете, если бы нам пришлось идти по этой размытой почве, мы еле бы тащились по грязи», — заговорил Фергюсон. «С момента нашего выхода половина наших вьючих животных уже погибла бы от истощения. Сами мы походили бы на привидения и были бы близки к отчаянию. У нас не прекращалось бы столкновение с нашими проводниками и носильщиками. Мы немало натерпелись бы от этих необузданно грубых людей».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 Почитали бы вы рассказы путешественников, дерзнувших проникнуть в эти страны. Тут порой до слез и не удержишься. Около 11 часов Виктория принеслась над бассейном Эменджи. Жители деревень, разбросанных по холмам, тщательно угрожали своим оружием. Наконец, аэронавты достигли последних перед горой Рубеха возвышенностей. Они образуют третью и самую высокую горную цепь страны у Сагара. Путешественники отдавали себе ясный отчёт в рельефе местности. Эти три горы, из которых Дутуми предшествуют остальным, разделены обширными продольными долинами. Высокие вершины имеют здесь форму закруглённых конусов, между которыми почвы усеяны аэратическими вулканами и галькой. с своими крутыми склонами горы обращены к Занзибару. Западный же склон образует пологий полотно. Будьте внимательны, обратился Фергюсон к своим спутникам. Мы приближаемся к горе Рубеха, что значит на местном языке путь ветров. Нам лучше повыше пролететь через эти остроконечные выступы. Если моя карта верна, нам следует подняться более чем на 5000 футов. Скажи, Часто придётся нам подниматься на такую высоту, поинтересовался Кеннеди. Нет, редко. Африканские горы, по-видимому, вообще ниже его гор Европы и Азии, и наша Виктория и через стебы перелетела свободно. Скорее под влиянием жара горелки воздушный шар стал заметно набирать высоту. Но расширение газа не представляло никакой опасности, так как оболочка Виктории была наполнена только на 3/4. Барометр показывал высоту в 6000 футов. «А как долго смогли бы мы так подниматься?» – спросил Джо. «Земная атмосфера имеет высоту 6000 таузов. Тауз – это Жюль Верн имеет в виду нижний слой атмосферы, который мы называем сейчас тропосферой. Туаз равен 1,949 метров». «Итак», – начал объяснять доктор, – На больших воздушных шарах можно подняться высоко. Такой опыт проделывали, но у них пошла кровь из горла и ушей. Дышать было трудно. Наши лёгкие не приспособлены к такому разреженному воздуху. Несколько лет тому назад два смелых француза, Бураль и Биксю, также отважились подняться очень высоко, но в оболочке их шара произошёл разрыв. И они упали с живостью, спросил Кенди. Конечно. Но, как и полагается, падать ученым без всякого вреда для себя. Но, господа ученые, если вам охота, то вы падаете на здоровье, заявил Джо. А я, как человек необразованный, предпочитаю держаться на золотой середине. Не очень высоко и не, не очень низко. Не нужно быть слишком честолюбивым. На высоте шести тысяч фунтов воздух стал еще разряженнее. Звук здесь передавался слабее, и голоса звучали гораздо глуше. Очертания предметов внизу стали менее отчётливыми. Различались лишь контуры больших массивов, да и так смутно. Люди и животные совсем нельзя было разглядеть. Дороги казались ниточками, а озёра прудами. Доктор и его спутники чувствовали себя не совсем хорошо. Воздушное течение необыкновенной силы несло их над снежными вершинами, на которых с удивлением останавливался взгляд. Хаотический вид этих гор говорил о работе воды и начале существования земли. Солнце стояло в зените, и его лучи падали отвесно на пустынные вершины. Доктор сделал точный набросок этих четырёх гор, расположенных почти по прямой, из которых северная была наиболее удлинённой. Скорее Виктория начала спускаться над противоположным склоном Рубеху, пролетая над тёмно-зеленистыми лесами Появились гребни и лощины, пустынная местность перед страной Ого. Еще дальше потянулись желтые, выжженные солнцем долины. На них, там и сям, виднелись чахлая, солончевая растительность и колючий кустарник. Несколько рощ, переходивших в леса, скрашивали пейзаж. Доктор снижался. Джо выбросил якоря, и один из них вскоре зацепился за ветви большого сикумора. Джо тотчас же скользнул вниз и тщательно закрепил якорь. Доктор притушил горелку, желая, чтобы Виктория сохраняла свою подъемную силу и держалась в воздухе. Ветер стих почти сразу. — А теперь, дорогой Дик, вынимай-ка свои оружия, — сказал Фергюсон. — Одно для себя, другое для Джо, и постарайтесь принести на обед несколько нежных кусков антилопы. На охоту с восторгом закричал Кеннеди. Шотландец перелез через борт корзины и стал по ветвям спускаться на землю. Куда уже успел скатиться ловкий, проворный Джо, который ждал его, потягиваясь. Ввиду того, что с уходом его спутников нагрузка шара уменьшилась, доктор потушил горелку. Смотрите, сэр. Не улетите, закричал ему Джо. Не беспокойтесь, друг мой. Наша Виктория держится крепко.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 Канамие, ночью в воздухе, запас воды, прибытие в козех. Бесплодная местность глинистой почвой казалась пустынной. Там и сям виднелись среды караванов, кости людей-животных, наполовину ислевшие и превратившиеся в прах. После получасовой борьбы Дик и Джо, насторожившись и держа ружье на готове, вошли в лес комедных деревьев. мало ли, на кого здесь можно было натолкнуться. Надо сказать, что Джо, не будучи хорошим стрелком, неплохо умел обращаться с огнестрельным оружием. Пройтись это не дурно, мистер Дик, но почва что-то уж не очень неудобна, проговорил Джо, спотыкаясь повсюду обо вломке кварца. Канади сделал знак своему спутнику помолчать и остановиться. Надо было обходиться без собаки. А Джо при всём своём проворстве не обладал таким чутьём, как легавая или борзая. Из луж, оставшихся в русле высохшего ручья, пили воду с десяток антилоп. Грациозные животные, чья опасность, казалось, были в беспокойстве. После каждого глотка они быстро поднимали свои красивые головы и подвижными ноздрями втягивали воздух. Джо замер на месте.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 «Удачный выстрел!» — вскрикнул охотник. «Это, знаешь, Джо, очень редкая порода антилоп. Надеюсь, мне удастся снять шкуру, да так, чтобы не испортить ее. Неужели, мистер Дик, вы думаете это сделать? Конечно, посмотрите! Только какая дивная шкурка! Доктор Фреггессон никогда не согласился бы взять лишний груз. Ты прав, Джо, но обидно бросить целиком такое великолепное животное». «Зачем целиком, мистер Дик? Мы вырежем из нее лучшие куски для еды, и, с вашего позволения, я сделаю это не хуже, чем старшина почтенной лондонской корпорации мясников. Если хочешь, займись этим, мой друг. Однако ты должен знать, что меня, как охотника, так же мало затруднило бы содрать шкуру с дичи, как и убить ее. Не сомневаюсь, мистер Дик, и уверен, что устроить очаг Из трёх камней вам тоже ничего не будет стоить. Ну что ж, за этим дело не станет, отозвался Кеннеди. И тут же принялся за сооружение очага. Через несколько минут в нём уже пылал огонь. Джо вырезал из туши антилопы сдюженную отбивных котлет и также самые нежные куски филе. И всё это незамедлило превратиться в очень вкусное жаркое. Вот это, наверное, доставит удовольствие другу Фергюсону, заметил Дик. Знаете, о чём я думаю, мистер Дик? Должно быть о том, что ты сейчас делаешь со своих бесштексах. Совсем нет. Я думала о том, в каком положении очутились мы бы, если бы не нашли Виктории. Вот так фантазия. Что же по-твоему доктор может нас бросить? Нет. Но если якорь вдруг оторвался? Это невозможно. Но допустим даже, что нечто подобное может случиться. Разве наш Сумуэль не сумел бы снова спуститься? Ведь он мастерски управляет своим шаром. А если бы ветер его унёс, и доктор не смог бы вернуться к нам? Оставь свои предположения, Джо. В них мало приятного. Ах, сэр, всё, что случается на свете, естественно. Значит, всё может случиться, и всё надо предвидеть. В этот момент раздался выстрел. Ого, вырвалось у Джо. Это мой карабин. Я узнаю его звук, проговорил Кеннеди. Сигнал, значит, видно, нам угрожает опасность, а может быть, ему самому что-нибудь грозит, с беспокойством сказал Джо. Идём. Охотники на скорую попробу свои трофеи бросились по пройденной уже дороге, руководствуясь зарубками. За лесом они не могли видеть Викторию, но она должно быть находилась недалеко от них. Раздался второй выстрел. Надо торопиться, промолвил Джо. Вот ещё один выстрел. Похоже на то, что ему приходится защищаться скорее. И оба поднялись со всех ног. Добежав до опушки, они увидели Викторию на прежнем месте, а докторов в корзине. "В чём дело?" с удивлением проговорил Кеннеди. "Боже мой!" закричал Джо. "Что ты видишь? Наш шар осаждает целое в атагнегров". В самом деле, в миле в двух от них вокруг сикомора Скакали и вопили, размахивая руками, штук 30 каких-то существ. Некоторые из них успели взобраться на дерево и были уже на верхних его ветвях. Опасность казалась неотвратимой. "Погиб мой доктор", с отчаянием воскликнул Джо. "Ну, друг мой, будь хладнокровнее и целься как можно вернее", сказал шотландец. "Уж четырёх мы точно уложим. Вперёд!" С необыкновенной быстротой они пробежали с милю, когда из корзины раздался новый выстрел. Он свалил бушующего дьявола, уже взбиравшему по якранному канату. Безжизненное тело покатилось с ветки на ветку и, наконец, раскачиваясь, повисло в футах двадцати от земли, руки и ноги болтались в воздухе. «Черт побери! Чем же, спрашивается, держится эта скотина?» — проговорил, останавливая Джо. «Неважно, бежим же, бежим!» — торопил его охотник. Ах, мистер Кеннеди закричал громко, хачаджа. Представьте себе, держится он хвостом, собственным хвостом. Ведь это обезьяны. Подумайте, это только обезьяны. Во всяком случае, это лучше, чем люди, отозвался Кеннеди, бросая в гущу орущий и вопящий в атаке. Это были павианы, опасная свирепая порода обезьян с отвратительными собачьими мордами. Несколько ружейных выстрелов быстро загнали эту кривляющуюся орду, и она разбежалась, оставив на земле немало убитых. Мик и Кеннеди взбираются по шёлковой лестнице в корзину, а Джо оцепляет от сиков моря якорь. Ещё мик корзина опускается, и Джо уже сидит в ней с другом. Несколько минут спустя Виктория поднялась в воздух, и умеренный ветер понёс её к востоку. Вот так нападение, проговорил Джу. Сначала Самуэль, мы думали, что тебя осаждают негры, прибавил Кеннеди. К счастью, это были только обезьяны, ответил доктор. Есть ли разница невелика. Да и вблизи так уж не велика. Как бы ни то ни было, это нападение обезьян могло иметь самые серьёзные последствия. Если бы от них усердно дёргани якорь отцепился, неизвестно куда бы занёс меня ветер. Помните, что я вам говорил, мистер Кеннеди, Ты был прав, Джо. Но в то время ты как раз готовил свой биштекс, и они возбудили у меня такой аппетит. Ещё бы заметил, доктор, ведь мясо антилопы превосходно. Вы сыр сможете точа же в этом убедиться. Стол уже накрыт. Клянусь, у этой антилопы неплохой вкус дечины, провозгласил охотник. А до конца своих дней с удовольствием я бы напитался этим мясом, запивая для пищеварения стаканом грока. С полным ртом проговорил Джом, и он приподнялся готовить грок. Пока всё идёт довольно хорошо, заявил он. Но скажите по правде, мистер Кеннеди, разве вы жалеете, что отправились с нами? Хотел бы я видеть, кто посмел бы удержать меня, возмущённо ответила охотник. Часов в 7 в Виктории уже парили над Каньеме. Доктор сразу узнал это прекрасное возделанный край с его селениями, тонущими среди баобабов и тыквенных деревьев. Там находится как раз столица одного из султанов старого Угогу. Может быть, менее дикой, чем другие страны Африки. В Угогу торговля членами собственной семьи более редкое явление, и всё же скотина и люди живут вместе в круглых хижинах, напоминающих стагасена. Четный искал доктор воздушные течения. Наконец убедившись, что в природе царит полное спокойствие, он решил заночевать в воздухе и для общей безопасности поднялся на высоту около 1000 футов. Здесь Виктория повисла неподвижно. Среди полнейшей тишины настала чудесная звёздная ночь. Дик и Джой мирно улеглись на свои постели и заснули крепким сном. В то время, как доктор нёс факты вполчи его сменил шотландец смотри же в случае чего разбуди меня показал ему фрегюсон главный не спуская глаз с барометра это ведь наш компас ночь была холодная разница между дневной и ночной температурой доходила до 27 градусов с наступлением темноты начался ночной концерт сверей голод и жажда выгнали их из берлог слышались сопраны лягушек которому вторили завывания шакалов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 То округлые, то конусные, похожие на гробницы друидов. Множество скелетов, буйволов и слонов белело там и сям. Деревьев было мало, за исключением восточной стороны, где селения едва проглядывали среди дремучих лесов. Около семи часов утра показалась большая, до двух миль окружности скала, напоминающая огромную черепаху. «Мы на верном пути», — объявил Фрегюсон. «Вот». «Жигуэ, Ламкуа. Мы сделаем там краткую остановку. Я хочу возобновить запас воды для горелки. Попробуем где-нибудь зацепиться». «Что-то здесь мало деревьев», — заметил охотник. «Все-таки попробуем. Джо, брось-ка якоря», — приказал доктор. Понемногу теряя подъемную силу, шар снизился. Якоря были спущены. Один из них застрял в расщеплении скалы. И Виктория остановилась. Ошибочно было бы думать, что доктор во время остановки мог бы совсем затушить свою горелку. Условия равновесия шары были вычислены по уровню моря. Местность всё же время от времени поднималась, и находясь на высоте от 600 до 700 фунтов, шар стремился бы опуститься ниже поверхности земли. Следовательно, надо было постоянно поддерживать его, подогревая газ. Только в этом случае Если бы при полном отсутствии ветра корзина оказалась на земле, шар освобождённый от значительной части своей нагрузки, мог бы держаться в воздухе без помощи горелки. Судя по карте, у западного склона были обширные болота, и вот Джо отправился туда, один, с бачонком и вместимостью до 10 галлонов. Он без труда нашёл воду около небольшую селения, запассил её и вернулся. пробыв в отсутствии не более трех четверти часа. Дорогу он не заметил ничего особенного, кроме громадных ловушек для слонов, причем едва сам не попал в одну из них, где лежал уже полуизглоданный остов слона. Из своей экскурсии Джо принес плоды вроде кизила. Их на его глазах с наслаждением кушали обезьяны. Доктор признал в них плоды кизила. внембу, дерева очень распространённого на западном склоне, Фрюгсон с большим нетерпением ожидал возвращения Джо. Ибо даже не продолжительная остановка в этой стране внушала ему опасения. Вода была погружена без всяких затруднений, так как корзен находился почти у самой земли. Джо отцепил якорь и в один миг очутился под ледотора. Весь сунт туча же усилила гонг горелки, и Виктория снова понеслась по своему воздушному пути. Аэронавты теперь находились в 700 милях 100 от Казеха, важного пункта в Центральной Африке, куда, благодаря юго-восточному течению, они надеялись долететь в тот же день. Неслись они со скоростью 14 миль в час. Управлять шаром было трудно. нельзя было подняться высоко, не расширив значительного объема газа, ибо местность, над которой они летели, была в среднем на высоте трех тысяч фунтов на уровне моря. Рюгессон предпочитал не делать этого. Он ловко обходил изгибы довольно крутых склонов гор и совсем низко пролетел над селениями Тембо и Тура-Вэльс. Последняя из них находится уже в чудесном крае, где растения не достигают огромных размеров, в особенности кактусы. Около 2 часов дня при великолепной погоде под палящими лучами солнца в воздухе Виктория уже парила над Казехом, находившимся в 350 милях от побережья. Мы вылетели из Занзибара в 10 часов утра, проговорил доктор Фергюсон, просматривая свои записи. И вот 2 дня, считая все наши отклонения, мы прошли около 500 географических миль. А капитанам Бёртону и Спику на прохождении этого самого пути понадобилось целых 4 1/2 месяца.